Аня действительно позвонила, но грубая Татьяна обругала ее матом. Когда меня увольняли из редакции, Аня вызвалась писать фельетон для эстонской газеты. Даже название придумала сквозь темные очки. В том смысле, что я клеветник и очернитель. Знакомый инструктор ЦК не без усилий приостановил это дело. Но вернемся к моей собаке. Раза три я пытался выдать ее замуж, и все три попытки рухнули. Второй жених обладал плебейской худобой и силой. Напоминал учителя физкультуры из провинции, был чем-то похож на Аркадия Львова. Он решил не тратить времени даром, обойтись без любовной игры. Действовал, как говорится, на хапок. Глаша его больно покусала. А он еще и сопротивлялся, как жвоб, так и ушел ни с чем. Веселый такой, без комплексов. Почему же Глаша его отвергла? Видно, капля романтики необходима. Третий жених беспрерывно чесался. Кроме того, у него был слабый мочевой пузырь, Да и шерсть грязноватая, с проплешинами. Ордословная я посмотрел, исключительная. Значит, вырожденец, наподобие Володя Трубецкого. Глаша его просто игнорировала. Так и осталась девицей. А дальше уже было поздно. Знакомый кинолог сказал, а вдруг не разродится, что тогда мы имеем право рисковать своей жизнью. Рисковать чужой, порядочным людям не дано. Сейчас Глафире двенадцать лет. Двенадцать лет мы знакомы. Двенадцать лет нашу семью сотрясают раздоры и всяческие катаклизмы. Мы без конца ссорились и разводились, семья, как говорится, рушилась, и даже возникали новые побочные семьи. Только Глаша оставалась неизменно близкой и родной, и любила нас всех одинаково. Глаша часто спит у моих ног, иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится родина, например, мелкий частик в томате или сквер в Щербаковом переулке. Не печалься, все будет хорошо. И прости, что у меня нет хвоста. В Союзе был, ни один. Прости, что у меня есть ботинки, сигареты и рассказы Фолкнера. В остальном мы похожи. Немолодые, раздражительные чужестранцы с комплексами. Сообща, таскаем колбасу из холодильника. Глава одиннадцатая. Наш мир абсурден, — говорю я своей жене, — и враги человека домашние его. Моя жена сердится, хотя я произношу это в шутку. В ответ я слышу, твои враги — это дешевые портвейны и крашеные блондинки. Значит, говорю я, истинный христианин, ибо Христос учил нас любить врагов своих. Эти разговоры продолжаются двадцать лет. Без малого двадцать лет. В Америку я приехал с мечтой о разводе. Единственной причиной развода была крайняя степень невозмутимости моей жены. Ее спокойствие не имело границ. Поразительно как это могут уживаться в человеке спокойствие и антипатия. Познакомились мы в шестьдесят третьем году. Это случилось так. У меня была комната с отдельным входом. Окна выходили на помойку, чуть ли не каждый вечер у меня собирались друзья. Однажды я проснулся среди ночи, увидел грязную посуду на столе и опрокинутое кресло. С тоской подумал о вчерашнем. Помню, трижды бегали за водкой. Кто-то высказался следующим образом. Пошли в Елисеевский, туда метров триста и обратно примерно столько же. Я стал думать о завтраке в неубранной комнате. Вдруг чувствую, я не один. На диване между холодильником и радиолой кто-то спит. Слышатся шорохи и вздохи. Я спросил, вы кто? — Допустим, Лена, — ответил неожиданно спокойный женский голос. Я задумался. Имя Лена встречается не так уж часто. Среди наших знакомых преобладали Тамары и Ларисы. Я спросил, каков ваш статус, Лена? — Проще говоря, каков ваш социум эр актум? Наступила пауза. Затем спокойный женский голос произнес «Меня забыл Гуревич». Гуревич был моим знакомым по книжному рынку. Года два спустя его посадили. Как это забыл? Гуревич напился и вызвал такси. Я стал что-то припоминать. На вас было коричневое платье? В общем, да, зеленое. Его порвал Гуревич. А спала я в чьей-то гимнастерке. Это моя армейская гимнастерка, так сказать, реликвия. Будете уходить — снимите. Здесь какой-то орден... Это, говорю, спортивный значок. Такой колючий, спать не дал мне. Его, говорю, можно понять. Наконец-то я вспомнил эту женщину, худая, бледная, с монгольскими глазами. К этому времени рассвело. Отвернитесь, попросила Лена. Я накрыл физиономию газетой. Тотчас же изменилась акустика. Барышня проследовала к двери, судя по звуку, надев мои вельветовые шлепанцы. Я выбрался из-под одеяла. День начинался странным и таинственным образом. Затем неловкая толчья в передней, полотенце вокруг моих не очень тонких бедер, военная гимнастерка, не достигающая ее колен. Мы не без труда разминулись. Я направился в душ, после душа в моей жизни наступает относительная ясность. Выхожу через три минуты, кофе на столе, печенье, джем, почему-то заливная рыба. К этому времени Лена оделась. Античная прореха у ворота, след необузданной чувственности Фима Гуревича была и к лицу. — Действительно, — говорю, — зеленая. Мы завтракали, беседуя о разных пустяках. Все было мило, легко и даже приятно, с какой-то поправкой на всеобщее безумие. Лена собрала вещи, надела туфли и говорит, — я пошла. — Спасибо за приятное утро. Вдруг слышу, буду около шести. — Хорошо, — говорю. Мне вспоминается такая история. Шли мы с приятелем из бани, останавливает нас милиционер. Мы насторожились, спрашиваем, в чем дело. А он говорит, вы не помните, когда были изданы четки Ахматовой? В 1914 году, издательство «Гиперборей» Санкт-Петербург. Спасибо, можете идти. Куда, спрашиваю? Куда хотите, отвечать? вы свободны. Меня поразила тогда смесь обыденности и безумия. И в этот раз примерно такое же ощущение. Буду говорить около шести. У меня было назначено свидание в 5.30, причем не с женщиной, даже а с Бродским. Далее банкет по случаю чьей-то защиты. Звоню, отменяю свидание. Банкет игнорируем, чусь домой в такси, надо бы, думаю, вторые ключи заказать. Жду. Приходит около шести. Раскрывает хозяйственную сумку, а там консервы, яйца, хек. Вы, говорит, пока занимайтесь своими делами, а я все приготовлю. Тут у меня дикое соображение возникло. Вдруг она меня с кем-то путает. С каким-то близким и дорогим человеком. Вдруг безумие мира зашло уже так далеко. Поужинали. Я сел заниматься, Лена вымыла посуду, включила телевизор. Телевизор у меня два года не работал, а тут вдруг заработал как новенький. Стал я замечать какие-то перемены. Над умывальником появились заграничные баночки, в моем шкафу повисло что-то замшевое, возле холодильника утвердились короткие бежевые сапожки, даже запах в квартире изменился. Наступил вечер, Лена говорит, вам чаю или кофе? Чаю. Выпили чаю с какими-то пряниками. Я пряников до этого не ел лет тридцать. Смотрю час ночи. Вроде бы надо ложиться спать. Лена говорит, посидите на кухне. Сижу, курю. Прочел газету за минувший вторник. Захожу в комнату, спит. На том же самом диване, только вместо гимнастерки нечто розовое. Я лег, прислушался ни единого звука. Хоть бы пошевелилась во сне из кокетства. Я минут десять подождал и тоже уснул. На утро все сначала. Легкая неловкость, душ и кофе с молоком. На этот раз, говорит, я задержусь, буду после одиннадцати, так что не волнуйтесь. Я поехал в редакцию, оттуда в бар Союза журналистов с какой-то шведкой познакомился, в гостиницу меня звала, все повторяла, «Казак, налей мне русской водки». Друзья на подпольный концерт собирались, авангардиста слушать. Причем авангардист довольно необычный, если можно так выразиться, играет на виолончели лежа. Короче, множество соблазнов, а я домой спешу. В мой сумасшедший дом опаздываю. Вечером я дождался ее и сказал. — Лена, давайте поговорим. Мне кажется, нам следует объясниться. Происходит что-то непонятное. У меня есть несколько щекотливых вопросов. Разрешите без церемоний. — Я вас слушаю, — говорит. А лицо спокойное, как дамба. Спрашиваю вам, что негде жить? Барышня немного обиделась, вернее, слегка удивилась. — Чего это негде? У меня квартира в дачном, а что? — Да ничего в сущности. Мне показалось, я думал... Тогда еще один вопрос. Сугубо по-товарищески. Тысячу раз извините. Может быть, я вам нравлюсь? Наступила пауза. Я чувствую, что краснею. Наконец она сказала, у меня к вам претензий нет. Как и сказала, претензий, мол, не имею. Наступила пауза еще более тягостная для меня. Она-то была полна спокойствия. Взгляд холодный и твердый, как угол чемодана. Вот я задумался, может, ее спокойствие выше половых различий? Выше биологического предрасположения к мужчине? Выше самой идеи постоянного жительства. И последний вопрос, только не сердитесь, если я не прав, забудьте. Короче, есть одно предположение. Вы, случайно, не работник Комитета государственной безопасности? Мало ли, думаю, человек, я все-таки заметный, невоздержанный, довольно много пью, болтаю лишнее. Немецкая волна меня упоминала. Может быть, представили к начинающему диссиденту эту фантастическую женщину? Тут уж, думаю, она раскричится, а если прав, тем более раскричится. Слышу, нет, я в парикмахерской работаю. И затем, если вопросов больше нет, давайте пить чай. Так это все и началось. Днем я бегал в поисках халтуры, возвращался расстроенный, униженный и злой. Или она спрашивала вам, чаю или кофе? Мы почти не разговаривали, лишь обменивались краткой деловой информацией. Например, она сообщала вам, звонил какой-то Бескин, или где-то у вас стиральный порошок. Мои дела ее не интересовали, я тоже не задавал ей вопросов. Безумие приобретало каждодневные, обыденные, рутинные формы. Мой режим несколько изменился. Поклонницы звонили мне все реже, да еще звонить, если отвлекается спокойный женский голос. Мы оставались совершенно незнакомыми людьми. Лена была невероятно молчалива и спокойна. Это было не тягостное молчание испорченного громкоговорителя и не грозное спокойствие противотанковой мины, Это было молчаливое спокойствие корня, равнодушно внимающего шуму древесной листвы. Прошла неделя. К субботним утром я не выдержал, я сказал... Нет, крикнул. Лена, выслушайте меня. Разрешите мне быть совершенно откровенным. Мы ведем супружескую жизнь, но без главного элемента супружеской жизни. У вас, у нас хозяйство, вы стираете. Объясните мне, что все это значит? Я близок к помешательству. Лена подняла на меня спокойный, дружелюбный взгляд. Я вам мешаю? Вы хотите, чтобы я ушла? Не знаю, что я хочу, я хочу понять. Любовь это я понимаю, разврат, понимаю, все понимаю. Все, кроме этого нормализованного сумасшествия. Будь вы агентом госбезопасности, тогда все нормально. Я бы даже обрадовался, в этом чувствовалась бы логика. А так, Лена помолчала и говорит, ну, если надо уйти, скажите. И затем слегка потупив узкие монгольские глаза. Если вам нужно это, пожалуйста, что значит это... Ресницы были опущены еще ниже, голос звучал еще спокойнее, я услышал, в смысле, интимная близость. Ах, нет уж, говорю, зачем? Разве я осмелюсь, думаю, так грубо нарушить это спокойствие? Прошло еще недели-две, и спасла меня водка. Я кутил в одной прогрессивной редакции, домой приехал около часа ночи, ну и, как бы это получше выразиться, забылся, посигнул. Пошел неверной дорогой будущего арестанта Гуревича. Брошенный мною камень лег на дно океана. Это была не любовь, и тем более не минутная слабость, это была попытка защититься от хаоса. Мы даже не перешли на «ты». А через год родилась дочка Катя, так и познакомились. В качестве мужа я был приобретением сомнительным. Годами не имел постоянной работы, обладал потускневшей наружностью деквалифицированного Матадора. Рассказов моих не печатали, я становился все более злым и все менее осторожным. Летом 70-го года мои первые рукописи отправились на Запад. У меня появились знакомые иностранцы, сидели до глубокой ночи и охотно пили водку, закусывая ливерной колбасой. Коммунальный сосед Тихомиров угрожающе бормотал, ну и знакомые у вас, типа Синявского и Даниэля. Осенью того же года меня снова упоминали западные радиостанции. Лену мои рассказы не интересовали и вообще не интересовала деятельность как таковая. Ее ограниченность казалась мне частью безграничного спокойствия. В жизни моей таким образом царили две противоборствующие стихии. Слева бушевал океан зарождающегося сан справа расстилалась невозмутимая гладь мещанского благополучия. Так я и брел, спотыкаясь узкой полоской земли между этими двумя океанами. Лена тем временем ушла из своей парикмахерской, устроилась на работу в издательство «Советский писатель» корректором. Для меня это было сюрпризом, я и не знал, что она такая грамотная. Как не знал и многого другого, и не знаю до сих пор. Через год произошел у нее конфликт с властями. Это было так, издательство выпустило дефицитную книгу Ахматовой. На долю сотрудников пришлось ограниченное количество экземпляров, кого-то обошли совсем, в том числе мою жену. Она пошла к директору издательства, Выразила ему свои претензии. Кондрашов в ответ сказал понизив голос: "Вы не улавливаете сложного политического контекста. Большая часть тиража отправлена за границу. Мы обязаны заткнуть рот буржуазной пропаганде". "Заткните мне", попросила Лена. Так между нами образовалось частичное диссидентское взаимопонимание. Шли годы, росла наша дочка. Она говорила, подразумевая мой японский транзистор: "Я твое BBC на окно переставила". Мы жили бедно, часто ссорились, я выходил из себя, жена молчала. Молчание — огромная сила. Надо его запретить как бы периологическое оружие. Я все жаловался на отсутствие перспектив. Лена говорила, напиши две тысячи рассказов, хоть один да напечатают. Я думал, что она говорит, что мне проку в одном рассказе, и даже обижался. Зря. Разные у нас были масштабы и пропорции. Я ставил ударение на единицы, Лена делала акцент на множестве. Она была права. Победить можно только количеством. Вся мировая история это доказывает. Я так мало знал о своей жене, что постоянно удивлялся. Меня удивляло любое нарушение ее спокойствия. Как-то раз она заплакала, потому что ее унизили в домоуправлении. Честно говоря, я даже обрадовался. Значит, что-то способно возбуждать ее страсть. Но это случалось редко. Чаще всего она, она бывала невозмутима. В 70-е годы началась эмиграция. Уезжали близкие друзья, на эту тему шли бесконечные разговоры, а я все твердил, что мне там делать. Нелепо бежать из родного дома, если литература занятия предосудительное, наше место в тюрьме. Лена молчала, вроде бы даже стала еще молчаливее. Дни тянулись в бесконечном унылом застолье, частых проводах и ночных разговорах. Я хорошо помню тот февральский день. Лена пришла с работы и говорит, все, мы уезжаем, надоело. Я пытался что-то возражать, говорил о родине, о боге, о преимуществах высокого социального давления, о языковой и колористической гамме. Даже березы упомянул, чего себе век не прощу.